Глава вторая, в которой у Ивана начинается «сбыча мечт» и появляется цель в жизни. «Я сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться» – М. Пьюзо. Третья по счету зима сильно отличалась от двух предыдущих. Если первая была дождливой и теплой, а вторая – сухой и холодной, то третья оказалась и сухой, и теплой одновременно – без дождей и заморозков. Заготовленные дворнёй дрова совершенно не понадобились. В каменном доме было на удивление тепло и уютно, и если бы не почти полное отсутствие мебели и разваливающаяся на глазах одежда, то быт можно было бы считать устроенным. — Ты чего такая, а? — Какая? — Загадочная. — А, что? — Хм, да-да. — Да? -да. — да? Угу. Точно. Ура! Уже целую неделю, шалевший от счастья Иван ходил с глупой улыбкой на лице. Мужики безустали поздравляли, подмигивали и ободряюще хлопали по плечу. Маша с деловитым видом перебирала тряпки, шуршала по хозяйству и вообще всячески готовилась к расширению семьи, при этом, однако, не забывая командовать не только Борисом и Сашкой, но и недавно пришедшими с кое-какими пожитками Олегом и Семеновичем. Необжитая территория вокруг дома с кучами строительного мусора махом превратилась в сияющий чистотой двор. Запряженные в тележку рабочие привезли еще немного камня и крупной гальки и принялись мастить площадку между домом и лодочным сараем. Отправленный вместе с ними агроном притащил саженцы сосенок и кипарисов, и принялся озеленять разбитые хозяйкой полисадники. Ваня только головой крутил, слушая, как его супруга четко и ясно ставит Сергею Александровичу задачи. От сель до сель цветы, вот тут кусты, а вот тут, тут и тут кипарисы, и что бросло, и так далее. И вообще найди и посади дикий виноград. Будем стены заплетать, чтобы значит в английском стиле, ну, мать в итальянском стиле. Виноградом в итальянском. Море Ивана не радовало. Небольшие, но частые шторма с ревом бившие в косу волнорез весь последний месяц переросли в одну сплошную непрекращающуюся бурю, которая бушевала уже две недели и даже и не думала заканчиваться. Со стороны моря постоянно доносился тяжелый гул, словно тысячи товарняков проносились по кромке прибоя. Ветер нес параллельно земле мельчайшие брызги – отчего стена дома, обращенная к воде, была всегда мокрая. Маляренко провел ладонью по влажному песчанику. Да, виноград или плющ тут точно не помешают. Укутавшись поплотнее в старую кожаную куртку и, помянув добрым словом Иваныча, Маляренко двинул в дом. «Хоум, свит хоум». «Марья, ужин!» Проснувшись еще затемно, Иван понял, что он оглох. Вокруг стояло... Нереальная тишина. С Ваня испугался. Сердце заколотилось в груди, мгновенно прогнав остатки сна. Мужчина вскочил с ложа. Тик-так, тик-так. Фух, часы. Во сне что-то неразборчиво пробормотала Маша. Где-то скрипнула под напором ветра дверь. Не может быть. Маляренко подскочил к окну и распахнул ставни. Горизонт на востоке едва начал сереть, но Иван прекрасно рассмотрел море. Тихое и спокойное оно ничем не напоминало вчерашнюю буйную стихию. Шторм закончился. Переговоры в Бахчисарае насчет дальнейшего строительства к полнейшему изумлению Ивана и приехавшего с ним Олега оказались совсем непростыми. Почти все рядовые мужики организовали профсоюз. За Стасом, помимо Звонарева, Дока, мамы Нади и Анюты, не было никого. Жители поселка, признавая заслуги семьи, тем не менее, со всей любовью и уважением популярно объяснили Лужиным, что они не являются их собственностью и отказались уходить на работы к морю за так. На вполне резонный вопрос Ивана насчет оснащенной именно им кузницы и мастерской, лидер профсоюза, тот самый Качок Андрюха, не менее резонно ответил, что это все собственность семьи Лужиных, которую они свято чтут и уважают. Вот типа «пусть Стас с дядей Герой вам дом и строят». Глядя, как наливается кровью лицо его служивого, Маляренко успокаивающе похлопал Олега по плечу. Переход к рыночным отношениям в поселке завершился, и бороться с этим было бесполезно. «Но Стас-то какого, Молодец! Держит себя!» понимает, что кулаками ничего тут не добиться. «Ребята, а вы молодцы!» Иван уважительно поднял большой палец. Олег и Стас растерянно переглянулись. «Тот, кто себя уважает, и от остальных уважения достоин!» Андрюха неуверенно заерзал, от Малеренко он ждал другого. Разборок и наездов, кемеровчанин ждал этого со страхом, но отступать ему было некуда. Жена на сносях и никаких же личных условий. «Ну, на нет и суда нет!» Маляренко широко и искренне улыбался. Деятели профсоюза побледнели. Среди малознакомых с ним людей у Ивана была репутация непредсказуемого отморозка. Не обращая больше никакого внимания на десяток притихших мужиков, Иван повернулся к Звонареву. «Как дом, семья, сын? Как Ксюша?» Из дальнейшего публично громкого диалога все присутствующие уяснили, что, во-первых, Звонареву-младшему срочно нужен крестный отец. Тут Сергей Геннадьевич обвел всех взглядом а-ля «Только попробуйте косо на мою семью посмотреть». Как относится к своему первому крестнику Маляренко, знали все. Дураков здесь не было. Во-вторых, из неторопливого диалога на публику выяснилось, что первый заместитель мамы Нади вовсе не прочь стать самым крупным владельцем недвижимости в Крыму, ибо и Большой дом Олега в Кремле – и дом Семеновича в престижном пригороде, очень даже лакомые куски. Олег напряженно, стоявший за спиной шефа, с заметным облегчением выдохнул. Лично за Звонаревым точно не зажавеет. Народ вокруг заволновался. И Лужины, и все остальные. Каждый из присутствующих явно имел свои виды на эти два прекрасных больших обжитых дома. В-третьих, Маляренко и Звонарев пришли к выводу, что было бы неплохо все-таки дом Семеновича продать, например, за стройматериалы и их доставку, за каменные блоки и сосновые бревна, и за кипарисовые доски. На этом месте диалога Серый отметил чрезвычайную важность тех пил, которые в поселок доставил Иван. А поскольку самодельная пилорама, работающая от водяного колеса, была полной собственностью Звонарева, то с его стороны было бы огромным свинством не сделать моего лучшего друга Ивана, совладельцем данного предприятия. Лужины громко выдохнули, мужики зашептались. А Ваня отмутил себе неиссякаемый источник пиломатериалов. «Серый ты умница! Ванька, ты молодец!» «Знаешь, Стас, честно тебе скажу, я тебя по-настоящему зауважал». Иван первым протянул руку. «Ты, парень, сильно повзрослел». Ужин у Звонаревых удался. И поговорили, и выпили, и закусили, а еще дружно посмеялись над своими пустыми и никчемными страхами. Доверительные открытые отношения никуда не делись, а утром Ивана нашел Андрей и предложил поговорить насчет дома Семеновича и доставки стройматериалов. Через неделю к усадьбе Маляренко перешла первая смена строителей. Опять, как и год тому назад, строительство началось суеты и беготни. Надо было раздать кучу указаний и проконтролировать кучу дел. Побегав в бешеном темпе по растущей территории своей усадьбы и порта пару недель, Маляренко окончательно задолбался и, свалив все работы на Семеновиче, принялся готовить к походу лодку. Первый по-настоящему большой поход на беде состоялся лишь через месяц, когда весна окончательно вступила в свои права, а море полностью успокоилось. Из затона вышли на веслах. Медленно, зато верно. Моторист Сашка был довольно щуплым, хотя и жилистым парнем, поэтому пару Олегу пришлось составить лично капитану. И раз, и раз! Сашка, когда ты уже свою бандуру раскачегаришь, а? Да криется уже! И раз! Спор о том, куда плыть, не утихал несколько дней. Олег и Саша тыкали пальцем на юг, в сторону гор, и утверждали, что там природа и климат лучше, и люди там точно должны быть. Маша и Борис им возражали, что на плоском берегу будет проще разглядеть поселение, тем более, что бинокля у них нет, и поэтому надо двигаться на север. Оставшись наедине, Иван просто бросил монетку, выпал юг. Двигатель понемногу раскрутился, и лодка заметно ускорилась. Работала эта штука почти бесшумно и без всякой вибрации, выдавая скорость – приблизительно в 9 километров в час. Волна была совсем небольшая, и восьмиметровая лодка уверенно шла навстречу солнцу. Олег валялся на палубе, смазывая жиром мачете. Сашка напросился рулить, а Иван, велев мужикам поглядывать на проплывающий по левую руку берег, завалился спать. Дорога до бывшего поселка Рыбаков занимала пять часов, была отлично известна и никакого интереса у капитана не вызывала. «Мама, а можно я птичек хлебушком покормлю?» Маленький Ванечка стоял на корме прогулочного теплохода, крепко держался за мамину руку и смотрел на висящих в воздухе чаек. Крикливые птицы ловко ловили кусочки хлеба, которые им кидали люди. Самые наглые умудрялись выхватывать пищу прямо из рук. Стоявшую рядом с ним женщину Ванечка не видел. Все его внимание было поглощено диковинными белыми птицами. Но он маму чувствовал. Теплая и ласковая доброта нежно потрепала малыша на макушке. «Конечно, милый». Родной запах на секунду затмил запахи моря и ветра. «Мама!» Иван резко рывком сел и продрал глаза. Сердце снова, как тогда, в прошлый раз, гулка бухала в груди. «Это знак. Это снова знак. Все будет хорошо». А Леренко задумался, вспоминая, эти два года своей жизни. Сначала он просто выживал физически, потом вживался в социум, потом изменил социум под себя и ни разу при этом никого не предал, ни разу просто так никого не обидел. «Я хороший человек? Я правильный? У меня есть семья, дом, дело, даже родня появилась. Вокруг меня живут мои люди. Я им нужен?» «Наверное, да. Программа минимум выполнена. Почти. Осенью совсем будет выполнена. А что дальше? Просто жить?» Бездонное синее небо притягивало взор. Ивану казалось, что он сейчас упадет вверх. «Просто жить?» «Почему-то не хотелось. Цель. Мне нужна цель в этой жизни. Прошлую жизнь я уже прожил впустую. Хватит!» «Вот Сашок!» «Шах тебе и мат!» Радостный бас Олега вернул капитана к действительности. «Я подумаю об этом завтра». Путешествие на юг прошло впустую. Собственно, Иван и не надеялся, что так вот сразу найдет кучу контрагентов, с которыми можно будет вести выгодную торговлю. Или просто найти переселенцев. За три дня не торопясь и останавливаясь на ночь у берега, Маляренко добрался до самой южной оконечности полуострова – Дальше путь лежал на восток. Берег из просто гористого превратился в самый натуральный горный хребет, высота которого даже у Ивана вызвала искреннее уважение. Все склоны были так густо облеплены растительностью, что толком разглядеть землю никак не получалось, и нигде ни дымка, ни блеска стекла. Ничего. Вечером, похлебав супчику и прикинув имеющиеся запасы еды и воды, Маляренко решил пройтись еще немного дальше, на восток вдоль берега. Места здесь были обильные и для жизни очень даже приспособленные, и в глубине души Иван очень надеялся, что хоть кто-нибудь встретится. Потому как кому нахрен нужен порт, если он, этот порт, на всем белом свете, один? Прошаравшись у южных берегов еще пару дней и так никого и не встретив, горе-путешественники повернули домой». Первый блин вышел комом. Олег сидел на палубе, молча поглядывая на шефа. Этот человек, который дал ему и его семье будущее, вызывал в душе мужчины противоречивое чувство. С одной стороны, благодарность за жизни дочерей и жены, а с другой, было у бывшего прапорщика чувство, что он связался с чем-то, что ему не по зубам. Это как ручной лев. «Сегодня добрый, добрый, а завтра голову оторвет». И понять его, предугадать его действия, совершенно невозможно. Олег был из той породы людей, которых принято называть честный служака. Сначала он тянул лямку в армии, потом в ОМОНе. А потом он попал сюда, где каждый сам за себя и нет системы. Любой системы. Что делать и как себя вести в новых условиях Олег не понимал. И вот он снова на службе. Бывший прапорщик подтянулся и автоматом оправил свою заношенную одежду. Шеф был рядом, и надо было соответствовать. Кхе -кхе. «Иван Андреевич, а какие у нас планы на лето?» Из рулевой рубки с интересом высунулся Сашка. «Да, мне тоже интересно». Иван долго молчал. Так долго, что мужики уже и не надеялись получить ответ. «Планы? Мои планы?» Иван, прищурясь, посмотрел на Олега. Эти мужчины составляли его ближайшее окружение, и с ними планами поделиться стоило. Маляренко припомнил экзамен на зачисление у Ермакова, экзамен на профпригодность у Николая. Сейчас ему предстояло сдать самый тяжелый экзамен. Экзамен на право называться шефом. По факту он им был, но, как там китайцы говорят, несказанного не существует. Я придумал себе цель в жизни, мама». «Даже если я ее не добьюсь, я всегда буду к этому стремиться». «Планы простые, парни. Первое – не утонуть». Мужики заулыбались. «Второе – искать людей, а через них – прибыток нашим семьям». «Да и тебе, Саш, женщину найти надо. И Борису с агрономом». Сашка заулыбался в два раза шире и бодро закивал. Женщина ему нужна была очень-очень. Хозяйка, привыкшая передвигаться по усадьбе и дому в очень легко одетом виде, измотала парню нервы по самое не могу. Третье. Самим кому-нибудь не попасться, а то с харчата не подавятся. Лодка — это слишком лакомый кусок. Олег мрачно кивнул. За имущество шефа и будущее своих дочерей он готов был драться насмерть. Блин, косяк. Арбалет-то в рубке, надеюсь, шеф не заметит. Ваня поймал взгляд прапора и, понимающий, усмехнулся. Олег понурил голову. «Больше такого не повторится». «Служи, служивый». «Хорошо. Но все это не главное. Ни наши жизни, ни лодка, ни прибыток и достаток семей». Лица экипажа выразили полное непонимание. Несказанное не существует. «Калиточку искать будем. Калиточку домой».